Глава десятая. Сердце. Свет хлынул на путников, когда тоннель пошёл вверх и закончился чем-то похожим на гигантское подземелье. Холодные каменные стены, освещенные сотнями больших мерцающих факелов, создавали здесь жуткую потустороннюю атмосферу. «Мы пришли? Это здесь?» — учи, тряслись ноги. Она застегнула поплотнее свою куртку, такую же красную, как её резиновые сапожки. Пришло время встретиться с присцилой, а она совсем не готова. Да, это замок. Сейчас идёт рождественский бал, но мама, то есть Присцилла, осталась лежать у себя в комнате с головной болью. Виола потёрла лицо, как будто прошла через очень утомительное испытание — Потянувшись, она раскинула руки в стороны и чуть не сбила Пипа и Джеремис Матильды. Потом стала отряхивать руки, как от паутины. «Твоим дереву!» «Статуе и утке придётся остаться здесь. Статуя привлечёт к нам лишнее внимание, а дерево не пройдёт. А мне интересно, как оно вообще пролезло в тоннель». Че вздрогнула от того, что Виола назвала Присциллу «мамой». «Она никогда не будет им мамой», «Их мамой была Лили, и она умерла!» Девочка посмотрела на Артемия. Почему-то казалось, что он стал меньше и мрачнее. Его большие глаза были сейчас больше серыми, чем голубыми. Неужели он не рад? Дела складывались лучше, чем ожидалось. Джереми наполовину фыркнул, наполовину кашлянул. «Эх, эх, «Полагаю...» «Меня ты тоже захочешь здесь оставить?» «Не захочешь, чтобы розовый лис привлёк к тебе лишнее внимание?» «А это твоё гигантское красное платье-парашют!» «Ничего?» «Вообще не привлечёт внимания!» Джерми сморщил свою лисью мордочку до неузнаваемости и показал Виоле маленький розовый язычок. «Я так рада, что ты веришь мне!» «Пойдём, Чия!» «У нас осталось совсем немного времени до приезда графа!» и тогда при Сцилле нужно будет идти на бал, болит у неё голова или нет. Чия была рада за Виолу, но всё же ей нужно было, чтобы друзья были рядом, особенно Пип. «Думаю, мисс Роберти, Джереми и Пипу лучше пойти с нами», мягко сказала она. «Чушь!» Голос Виолы прозвучал нетерпеливо и раздражённо. «Они нам не нужны! Я могу забрать сердце Пресцилла за тебя! Она меня не заподозрит! И потом отдам его тебе! У тебя есть сердце взамен?» Виола требовательно протянула свою безупречно ухоженную ручку. Чия чувствовала, как сердце, что лежало у неё в кармане, билось всё быстрее с каждым словом Виолы. Она ведь не говорила сестре, что у неё есть сердце взамен. Пип вытащил голову из-под подмышки Чия, где держал её последние несколько минут, надул грудь и запрыгал по спине паучихи к Виоле. «Нет! Она не даст его тебе! Мы все пойдём за тобой и сами заберём сердце присылы. Если ты на нашей стороне, веди нас туда!» Виола почесала шею, оставив на ней красные полосы. «Да, хорошо. Я просто думала, что так будет проще. Я в любом случае хорошая. Я на вашей стороне. Правда, на вашей». Она быстро пошла вперёд, и её солдаты последовали за ней, как послушные утята. Их дружные шаги эхом отражались от стен. «Мисс Роберта, Джереми и Пип пошли тоже». Они выглядели очень довольными, что не оставили Чия одну. Джерми всё интересовался у Пипа, нет ли у него родственников, которых он бы мог съесть вместо него. Чия подождала, когда они немного уйдут вперёд, и обняла Артемия. «Пожалуйста, может, пойдёшь тоже, Артемий? Мне будет там спокойнее с тобой». «Я верю в тебя, Чия. Ты сделаешь всё, как нужно». Я останусь здесь охранять Теннель. Нельзя оставлять его без присмотра. И наша паучиха может убежать обратно без нас. Че поникла. А знает ли она, что и как нужно сделать? Ей предстоит украсть сердце человека. Конечно, это была пресцила, причинившая ей много вреда. Но всё равно ведь человек... Всё будет хорошо... Когда мы получим сердце пресцылой, всё закончится, Артемий тяжело вздохнул. Я надеюсь на это, очень надеюсь. Вот, возьми. Может, тебе понадобится. Он закачался, пока от ствола не отвалился длинный шероховатый кусок бересты, чья медленно наклонилась, как будто была черепахой с запасом времени в целую вечность. Она не понимала, зачем ей понадобится еда. Она заберёт сердце и вернётся в течение часа. Она даёт не только еду. Она даёт отвагу. Больше Артемий ничего не сказал и отвернулся от неё, чтобы наблюдать за тоннелем че хотела спросить, что он имел в виду, но в этот момент подошёл Пип. «Пойдём, Чия, поторопись!» «Я не хочу оставаться наедине с этим лисом!» Чеа подхватила утку на руки, поджала живот и высоко подняла подбородок. «Она справится!» «Должна справиться!» Она крепко прижала к себе пипа, ещё крепче бересту и направилась за остальными. Когда Чеа догнала мисс Роберто и Джереми, то обнаружила, что они нервничают больше, чем она сама. Мисс Роберто повернулась к Чеа. «Замок очень впечатляет, но он не настоящий». «Я верю тебе», — ответила Чея, преодолевая сотни ступеней, которые никогда не видела здесь раньше. «Всё было не так, когда я здесь жила, а это было несколько недель назад или месяцев. Не могу точно вспомнить, когда я ушла. Это действие колдовства?» «Да, да, колдовства!» Огрызнулся Джереми с крысиным выражением мордочки. «Это всё эти алмазы! Что ты для неё копала? У неё нет на них права!» Он высунул язык и схватил муху, теперь больше похожей на лягушку, чем на лиса. От хруста из его пасти Учия скрутила живот. От этого звука и услышанных слов... Алмазы, которые Пресцилла заставляла её добывать, были волшебными?» Друзья поднялись до конца лестницы и очутились на большом дворе, уставленном горшками с лавандой. В центре росла аккуратно подстриженная трава. Че поразилась замку, который выселся перед ними. Это точно не был её маленький домик на вершине холма. Новый замок Пресцилы был сделан из стекла, Он выглядел, как гигантский алмаз со слепительно сверкающими и переливающимися гранями. «Он великолепен», — сказала мисс Роберта. «Да, он роскошен. Спасибо. Нам нравится», — отозвалась Виола и задрала нос точно сама, только что закончила его строить. «Что до меня, так он бесвкусный», — громко сказал Джереми. «Никакого стиля!» «Впервые я согласен с этим варваром!» Пипа гляделся вокруг с кислой миной. Виола с солдатами ждали их у большой двери, сделанной из стекла, чье показалось, что белая мебель, белые полы, белый потолок, белое чувство пустоты и отделённости делали место холодным и непригодным для жизни. Когда она тут жила, дом был маленьким, но уютным и наполненным красками. «Как вам удалось так изменить дом?» Чия скрестила руки на груди, чуть не придушив Пипа. Он громко крякнул и спрыгнул вниз. Виола расправила своё красное платье, тряхнула волосами, скривила губы, больше глядя на своё отражение в стекле, чем на Чия. «Разве он не шикарный? Мама, то есть Пресцилла, отремонтировала его недавно. «Ей нельзя доверять! Она ведёт нас в ловушку!» Встав на задние лапы, Джерми прыгал вокруг, как боксирующий кенгуру, пытавшийся защитить своего детёныша. Солдаты Виолы засмеялись над ним. Виола тоже. Че почувствовала, как внутри у неё растёт гнев. Она схватила Лиса на руки, сама удивляясь тому, что защищает его после всех грубостей, «Прекратите! Джереми беспокоится обо мне!» «Правда, малыш? Если еще хоть один человек назовет меня сегодня маленьким, я его побью!» Джереми вырвался из объятий Чия и приземлился вниз головой в один из цветочных горшков. Солдаты засмеялись над ним еще громче. Успокоились все! Никто же не хочет, чтобы нас поймали и посадили в подземелье по-настоящему, так ведь?» Виола вытащила Джереми из горшка и поставила его на лапы. «Вот так. Думаю, розовый — самый подходящий для тебя цвет. Ты очень храбрый, настоящий лис. Больше похож на отважного рыцаря». джерми поднял одну бровь, затем вторую, прежде чем повернуться к ней спиной. «Какой у тебя план, Виола?» — спросила мисс роберта «Вы все подождёте здесь», — А мы с че пойдём к Присцилле, в её покое. Мы вызовем слишком много подозрений, если попытаемся пробраться через бальный зал вместе. Кроме того, здесь много особ из королевского двора, и мне нужно вас видеть. Мне не нравится идея остаться ждать здесь. Зачем мы пришли сюда, как не помочь Чея? Мисс Роберта так сильно крутила кисточки на платье, что Чея переживала, как бы они не оторвались. «Вы пришли для моральной поддержки. Мы мигом вернёмся. Парни, можете отправляться на свои посты и никому ничего не рассказывайте». «Вы уверены, мисс?» — спросил один из солдат низким механическим голосом. «Да-да, уходите. И не задавайте мне больше вопросов, а то выключу вас». Солдаты развернулись и зашагали прочь, скрывшись из виду в саду. Виола повернулась к Чея. «Ты же доверяешь мне?» Она выглядела печальной, как Пип, когда ему было грустно и нужно было его обнять. «Да, доверяю!» Че бросила на всех взгляд молчать ни слова. «Я не останусь! Ни за что! Никогда!» запротестовал Пип. «И я! Куда он пойдёт, туда и я!» подхватил Джереми. Пипа так потрясло его заявление, что он просто онемел, впервые не находя слов — Чия подумала, что Пип и Джереми достаточно малы и могут остаться незамеченными, хотя ярко-розовая шерсть Лиса и выделялась на белом. Чия посмотрела на его сердитый и решительный вид и не стала с ним спорить. А вот мисс Роберто невозможно будет спрятать. «Мисс Роберта, вы можете остаться здесь и притвориться статуей?» — спросила Чия. Мисс Роберта скрестила на груди руки. «Ты уверена, что именно этого от меня хочешь?» «Я лучше смогу тебя защитить, если пойду с вами». «Мы недолго, а ты будь начеку, если что-то пойдёт не так». Мисс Роберта ещё крепче жала руки и посмотрела на Виолу. «Хорошо, Чия. Да?» «Пожалуйста, используй лук и стрел, если засомневаешься в Виоле. Для этого он и нужен». «Использую», — ответила Чия. Но он был ей не нужен. Она была уверена. Плохой была Присцилла. Вместе с сестрой они заберут её сердце и будут свободны навсегда. Она посмотрела в глаза мисс Роберти, быстро обняла её и пошла за Виолой через стеклянные двери. «Скоро она станет свободной».